Часть восьмая. До этого дня военная судьба Владимира Геоцентова складывалась как беспроигрышная игра в карты. Он пошел на войну вольно определяющимся, бросив университет и выхлопотав направление в Забайкальский полк, которым командовал его хороший знакомый полковник Обросимов. С полковником в свое время. Они участвовали в конных скачках, соревновались в стрельбе и знали друг друга как хороших спортсменов. Поэтому неудивительно, что командир полка сразу же предложил Геоцинтову командовать охотниками, сопроводив свое предложение короткой речью. «Дело, конечно, рисковое, но зато отважное. А вы, Владимир Гнатич, как я знаю, человек отважный. Вот и беритесь за это дело». Набирать в команду охотников будем сибирских таёжников и тунгусов, потому как они стрелки и следопыты, дай бог. А что для парадного строя негодны, невелика печаль, нам тут не до парадов. Только у меня просьба, Владимир Игнатьевич, со своим винчастером в общий строй не вставайте. Сами понимаете, не по уставу. А воевать с ним разрешается? Вежливо и ехидно поинтересовался Геоцентов. «Воевать разрешается», будто не заметив ехидности, улыбнулся Абросимов, а затем со вздохом добавил «Эх, веселые были времена». Да, времена и совсем недавно действительно были нескучные. Молодые офицеры и, дружившие с ними студенты университета геоцентов в летнем саду, в ресторане, Завели спор с иностранцами, как позже оказалось англичанами о разных способах стрельбы. И Англичане стали убеждать, что самый эффективный у американских ковбоев. И еще сообщили, что один из присутствующих англичан таким способом владеет. Дальше больше головы молодые, горячие. Закончилось тем, что прямо из летнего сада две компании русская и английская, Отправились за город, где и устроены были самые настоящие соревнования. Особо отличился Владимир Геоцинтов, показав такой уровень, что англичанин, учившийся стрелять у американских ковбоев, честно признал своё полное поражение, хотя и огорчился неимоверно. А по возвращении в ресторан в Летнем саду, видимо, от этого самого огорчения – Напился до полного изумления и пообещал своему победившему сопернику прислать в подарок скорострельный винчестер. Как ни странно, обещание свое англичанин не заспал, выполнил. Вот с этим винчестером геоцентов и прибыл за Байкальский полк. Впрочем, через неделю-другую никто уже не обращал внимания ни на винчестер вольно определяющегося, ни на его внешний вид. Папаха, гимнастерка с наплечными ремнями, широкий кожаный пояс, на котором висел трофейный японский кинжал, а на ногах вместо сапог – поршни. Столь же необычно была экипирована и вся остальная команда охотников, представлявшая себя зрелище очень живописное. Одна часть состояла из сибирских охотников и являла собой вид внушительный, крепкий, все бородатые, кряжестые. А другая часть, состоявшая из тунгусов, казалась хрупкой и ранимой, невысокого роста, плечи, лицо всех безбородые, но знающим, воевавшим людям, было хорошо ведомо, что никакой разницы между охотниками нет и что каждый из них в бою стоит десятерых. Охотники ходили в японский тыл, устраивали засады, вели разведку выслеживали и уничтожали хунхузов, иначе говоря, воевали без передыха, и военное счастье от них не отворачивалось. Геоцинтову, несмотря на молодость, хватило ума полностью доверяться опыту и смекалке своих подчиненных, а они, в свою очередь, ценили его за беспредельную храбрость и за то, что он никогда не укрывался за их спинами. Слава о команде охотников Забайкальского полка разнеслась быстро и широко. Они писали в газетах, где печатали фотографические снимки бойцов и их командира. Но охотники газет не читали и о славе своей в далекой отсюда России даже не догадывались. Геоцентов тоже газет на войне не читал, а к славе своей относился равнодушно, потому как терзали его ежедневно совсем иные заботы. Провиант патроны, очередной приказ и вечная головная боль. Как этот приказ выполнить и не потерять своих охотников? Вылазки команды отличались особой лихостью, иногда казалось, что даже безрассудством, но всегда заканчивались успехом и почти без потерь. Геоцинтов полагался на своих бойцов, ставших для него родными, как на самого себя. И вот теперь... Этих родных нет. Он огляделся, поднялся на ноги и двинулся вперед. Чутко покоя в руках свой винчестер, в котором оставался всего один патрон.